Глава 201. Божественный амулет кости судьбы. «О, ты хочешь взглянуть на первоклассные награды первого ранга?» С удивлением посмотрел старейшина и улыбнулся. Он не дал июню нефритовый свиток первого ранга и вместо этого спросил с интересом. «Какая у тебя цель на будущее? Какого уровня ты хочешь добиться в будущем?» «Уровень в будущем?» Июнь немного онемел и неосознанно покачал головой. Он никогда не думал о целях его культивации. «А!» Старейшина слегка нахмурился. «Нет целей!» Июнь немного подумал, прежде чем ответить. «Не то чтобы у меня не было целей. Я просто не знаю, как далеко могу зайти. Как только я вижу какой-то уровень, я стремлюсь к нему». Июнь знал, что мудрецы удивительны, но и они не являются пределом в мире боевых искусств. За мудрецами были еще и великие императоры. А кто был выше? Июнь не знал. Путь боевых искусств был похож на альпинизм. Чем выше заберешься, тем больше увидишь. Конечно, мудрецы были легендами для Июня. Пурпурный кристалл был впечатляющим божественным предметом. Даже мудрец, который сканировал тело Июня, не смог обнаружить пурпурный кристалл. Способности пурпурного кристалла превзошли уровень мудреца. Обладая таким сокровищем, как он мог хотеть быть всего лишь мудрецом, Старейшина Дзяньгэ еще не знал, насколько амбициозным был Июнь, но то, что сказал Июнь, удовлетворило старейшину. Он знал, что Июню не хватает таланта в некоторых аспектах, но это было неважно. Воин должен иметь цель, неважно, досягайма она или нет. Когда старейшина Дзяньгэ был молод, он поставил себе цель стать старейшиной. Многие говорили, что он идиот с большой мечтой. он может стать тем самым мудрецом, который появляется раз в пятьсот лет? Многие люди высмеивали его за повышенное самомнение. Тем не менее, те, кто высмеивал его, умерли от старости, оставив после себя лишь кости. Старейшина Дзянге прошел путь от лорда до главного лорда и только потом стал мудрецом. Амбициозные мечты – это не повод для смеха. Смешон тот, у кого вовсе нет мечты, и кто издевается над теми, кто ее имеет. Это нефритовый свиток первого ранга. Можешь посмотреть его. Есть большая пропасть между тобой и твоими мечтами. Сказав это, Дзянь передал свиток июню. Этот нефритовый свиток был золотого цвета и был намного меньше, чем предыдущий. Июнь направил в него свои чувства. Но после того, как он увидел один предмет, он больше не смог отвести глаз от него. Неужели существовал такой божественный предмет? Божественный амулет костей судьбы, 32 очка славы, 50 тысяч рун драконьей чешуи. Июнь чуть не задохнулся, увидев цену. Это было слишком дорого. Обменяв пурпурный небесный женьшень Ян, он получил всего 3 очка славы. Старейшина сказал, что это треть стоимости. В таком случае полная стоимость составляет 9 очков судьбы, но стоимость божественного амулета костей судьбы была в 4 раза выше. Кроме того, он требует еще 50 тысяч рун драконий, чешуи. Описание такого невероятного предмета состояло всего из одного предложения. Божественный амулет костей судьбы преобразовывает физическое состояние человека, увеличивая сродство человека с юаньцы неба и земли, улучшая талант в боевых искусствах. Улучшает талант в боевых искусствах. Последняя часть описания заставила ее не захотеть этот амулет. Июнь был удивлен тем, что что-то подобное существует в этом мире. Восприятие Июня было хорошего уровня. Прожив две жизни, его духовная сила была чрезвычайно высока. Хотя у него не было техники культивации, но он мог найти ее и изучить. Единственное, чего не хватало Июню, так это таланта в боевых искусствах. Попав в этот мир, в тело пустынного юноши, его талант был заурядным. Июнь не знал, насколько может увеличить талант божественный амулет костей судьбы, но полагал, что цена была оправданной. Его стоимость составляла 32 очка славы и 50 тысяч рун драконьей чешуи. Вероятно, он того стоит. «Что-то тебя заинтересовало?» – спросил старейшина, увидев изменения в лице Июня. «Я хотел бы спросить, божественный амулет костей судьбы, который находится в этом свитке, имеется ли ограничение по уровню культивации? Божественная амулет костей судьбы!» «Ха!», -ха – засмеялся старейшина Дзяньгэ. «Вот что привлекло твое внимание. Никаких ограничений нет. Он подходит для твоего уровня пурпурной крови. Божественный амулет костей судьбы – впечатляющий предмет. Это специальный реликт пустынных костей древних пустынных зверей, но он не из божественного королевства Тае. Если быть точным, пустынные небесные мастера Божественного Королевства не могут создать реликт такого уровня. Да? Июнь почувствовал благоговенье. Даже пустынные небесные мастера Божественного Королевства не могут создать реликт такого уровня. Да. Пустынная небесная техника обширна и глубока. В Божественном Городе Тае всего несколько пустынных небесных мастеров ранга мудрецов. но они не обладают знаниями, достаточными для создания божественного амулета гостей судьбы. Этот мир огромен. За пределами божественного королевства тае существует множество других божественных королевств. Существуют даже священные семейные кланы и священные объединения с глубоким наследием. Этот амулет был создан священным семейным кланом. Связь между божественным королевством тае и этой священной семьей имеет глубокие корни. Эта информация шокировала июня. Священные семейные кланы. Священные объединения. Эти сверхдержавы с глубочайшим наследием. Как они выглядят? По непонятным причинам июнь подумал о Линь Синьтун. Какой была семья Линь? Семья Линь входила в состав божественного королевства Тае? Или она была за пределами? Где-то в бескрайних землях? Где-то на этой планете? Но не было смысла думать обо всех этих безбрежных вещах. Его главной целью было получить божественный амулет костей судьбы. «Ха, мальчик, ты явно не страдаешь от нехватки амбиций. Цена такого предмета испугала многих людей. Но нужно получить его один раз, тогда он принесет наибольший эффект. Чем больше ешь, тем меньше эффект. Кроме того, чем больше талант, тем менее эффективным окажется амулет». Июнь все понял из объяснения старейшины Дзяньге. С таким количеством очков славы, что сейчас есть у Июня, будет не просто получить божественный амулет косей судьбы. Такие предметы покупаются обычно раз в жизни. Единственный способ получить очки славы – это побить предыдущие рекорды. Особенно те, что записаны на площади мудрецов. Эти рекорды будут целью Июня. «Старейшина Дзяньге, я хочу получить первые три тома священной техники Тае. Июнь озвучил свое решение. Он будет подниматься за раз на одну ступеньку. Чтобы побить рекорды на площади мудрецов, он должен будет освоить священную технику Тае, позволяя своей силе увеличиться. Позже Июнь простился со старейшиной Дзяньге и вернулся в свою резиденцию. Он начал планировать следующие шесть месяцев тренировок. Но Июнь не знал, что в этот момент новость о том, что он собрал древнюю траву и получил очки славы, распространилась по всему божественному городу Тае как лесной пожар. Воины божественного города Тае были одержимы культивацией. Они либо медитировали, либо участвовали в боях. Также они могли выходить на охоту на пустынных зверей. Они редко распускали сплетни, так как это никого не интересовало. Но та новость, которая распространилась, была значимым событием. Вскоре эта новость дошла и до тех, кто занимал первые позиции в почетных списках божественного города Тае. В это время... В кузнице божественного города Тае стоял Джоукуй с обнаженным торсом, напрягая свои сильные мышцы. Он держал в руках кузнечный молот размером с человека. Кроме Джоукуя, там были все члены армии Сюаню. Как и Джоукуй, они были здоровиками. Никто из них не выглядел на 13 лет. Они ритмично кричали: они по очереди ударяли молотом по специальному металлу, который требовал миллион ударов. Это было очень ритмично.